Еврей с козой, говорит, как-то странно, как будто по-нашему, но только акает. Пени спрашивает, далеко ли до границы. Тот смотрит на него с удивлением, до какой границы? Интересная история. Оказывается, что мы уж давно на той стороне, далеко от границы. Что ж мы в таком случае бежим, как сумасшедший? И всех нас одолевает смех женщин чуть не падают от хохота, и только мама поднимает руки кверху. «Благодарю тебя, Господи!» И разражается плач. Мы уже в бродах. Знаете, куда нас занесло? Аж в броды. Я полагаю, что мы уж недалеко от Америки. Красивый город Броды, и улицы, и люди здесь совсем не такие, как у нас, даже евреи здесь какие-то другие. То есть, вообще-то, они такие же самые, даже больше того, пейсы у них длиннее, чем у наших, кафтаны чуть не по земле волочатся, носят какие-то странные шапочки, пояса, ботинки и чулки, а женщины — парики. Но язык у них... Что за язык? Это называется немецкий. Совсем не то, что у нас. То есть слова такие же, как и у нас, но все на а. Например, мы говорим «воз» что, они вас. Мы говорим дос это, они дас. У нас «мейер», а у них майер. А говорят, поют, будто все время пяти книжей читают. Однако мы тут же уловили эту манеру. Первым был наш друг Пиня. Он стал говорить по-немецки чуть ли не с первого дня по приезде. Ему это было легче, потому что немецкий язык он изучал еще дома. Мой брат Элли говорит, что он хоть и не изучал немецкого, однако понимает не хуже Пини. Я прислушиваюсь к немецкому говру и тоже учусь. В чужой стране надо знать язык, — так уверяет Пень. Его жена тайблуже уже разговаривает наполовину по-немецки, наполовину по-еврейски. Моя заловка Броха тоже не прочь была бы говорить по-немецки, но не может, бедная. Голова у нее непонятливая. А вот мама и слышать не хочет о немецком языке. Она заявляет, что будет говорить так, как говорила дома. Ломать язык из-за немцев она не обязана. Мама вообще на них сердита. Она думала, что немцы честные люди. Они, оказывается, не акти какие праведники. На Медни она была на рынке, а ее там обвесили. Она просила свесить фунт, а ей дали Бог знает сколько. Так рассказывает мама. И приходит к заключению, что... И среди немцев, видно, встречаются воры. Услыхала это моя заловка броха, загорелась и стала размахивать руками. Встречаются, говорите вы, вор на воре, один другого чище, их остерегаться надо, здесь еще хуже, чем у нас. У нас, по крайней мере, знаешь, кто вор. У нас, глупенькая, тот, кто крадет, сам знает, что он вор. И мама рассказывает о Химке. Была у нас когда-то такая работница, Химка, отец, царство ему небесное, был еще жив в тупор Химка была очень славная девушка, только немножко на руку нечиста. И вот когда все уходили из дому, она, бывало, не хотела оставаться одна. Самой себя боялась, как бы она чего-нибудь не утащила. У немцев все по-иному, даже деньги у них не как у нас. Тут и не знают, что такое копейка, гривенник, двугривенный. Тут знают только крейцеры. Здесь все продается на крейцеры. За наш рубль дают целую груду этих самых крейцеров. Мама находит, что это не деньги, пуговицы. Мой брат Эли говорит, что они расползаются между пальцев, тают, как снег. Каждый день он забирается в уголок. Вспарывает карман, достает рубль и опять зашивает. На завтра снова вспарывает карман, достает рубль и зашивает. И так каждый день. Между тем, дни уходят, а наших узлов и постели все еще нет. Женщина, которая помогла нам перебраться через границу, видно, здорово околпачила нас. Мало того, что на нас в лесу напали ее же люди, мы еще, пожалуй, без вещей останемся. Мама не переставая ломает руки и оплакивает наши вещи. Постель, подушки. Как мы двинемся в Америку без постели, без подушек? Пиня каждый раз придумывает новый план. Он подаст заявление железной дороги, обратится с прошением к начальнику границы. Он проберется туда, к этой женщине, и устроит ей скандал. Он спросит у нее, как это понимать. Однако все это ерунда. Не помогут ни заявления, ни прошения. Пробраться обратно ему тайбл не позволит. Хоть да и мешок золота, она так и заявила. Я еще памятен наш переход через границу. Мы все его хорошо помним и рассказываем всякому и каждому, как та женщина дала нам своих людей, чтобы переправить нас, как они нас водили, завели в лес и хотели зарезать. Счастье, что у моей заловки Брохи манера падать в обморок, и что мама подняла крик. Услыхались солдаты и начали стрелять. Тогда мужики разбежались, а мы спаслись. Так рассказывает мама. Мой брат Элли рассказывает ту же историю, но немного иначе. Его перебивает Броха и рассказывает опять-таки то же самое, но по-другому. Тогда ее перебивает Тайбл, и говорит, что Броха не может помнить всего, потому что она упала в обморок. И Тайбл начинает рассказывать Сызнова, но тут вмешивается Пиня и говорит, что она ничего не знает. Вот сейчас он расскажет все с самого начала и до конца. Каждый день и каждому в отдельности мы рассказываем нашу историю. Люди слушают, покачивают головами, причмокивают. И говорят, что мы счастливцы, что мы должны благодарить судьбу. По эту сторону границы нам хорошо, лучше, чем дома. Мы ничего не делаем, палец о палец не ударяем. Либо сидим в гостинице, либо ходим гулять, осматривать броды. Красивый город. Не знаю, что против него имеет моя заловка броха. Каждый день она отыскивает новый недостаток. То ей не нравится, что грязно. То, говорит, она воняет хуже, чем у нас.